Глава 25. Завершение самого удивительного дня. Оставшуюся часть ночного путешествия мистер Хобдрейвер вел себя так же, как прежде, уверенно и достойно. Благодаря удаче и тому обстоятельству, что сельские дороги неизменно ведут в ближайший город, в конце концов наши путешественники приехали в Чичестер. Поначалу показалось, что все в городе уже спят. Однако окна гостиницы Красная по-прежнему излучали тёплый жёлтый свет. Впервые в жизни наш герой отважился переступить порог первоклассного отеля, но тем вечером его ничто не страшило. «Значит, вы все-таки нашли свою молодую леди», — одобрительно заметил конюх, оказавшийся одним из тех, кого мистер Хубдрайвер расспрашивал днем. «Да, случилось небольшое недоразумение», — ни на миг не замешкавшись ответил наш герой. «Сестра уехала в Богнар, но я ее догнал и вернул. У вас здесь очень хорошо. И луна светит просто божественно». «Мы уже поужинали, спасибо», — продолжил он. «К тому же невероятно устали». «Ведь ты не голодна, Джесси?» «Какое счастье быть рядом с ней, пусть даже в качестве выдуманного брата, и называть вот так просто Джесси!» И мистер Хубдрайвер с гордостью подумал, что держится великолепно. «Спокойной ночи, сестричка», — пожелал он благодушно. «Приятных сновидений!» «А я, пожалуй, посмотрю газету и потом тоже лягу». «Вот это жизнь!» — добавил он мысленно. Так галантно мистер Хубдрайвер завершил самый удивительный день своей жизни. Вы, конечно, помните, что начался этот день в Мидхёрсте, на рассвете, с дежурства у окна маленького гостевого дома напротив гостиницы «Ангел». Но только представьте, сколько событий произошло с тех пор. Преданный рыцарь поймал себя на середине зевка, достал часы, увидел, что уже половина двенадцатого и, по праву чувствуя себя героем, отправился в постель.